Счастье Унги заключалось в том, что ей надо было слишком мало для счастья. Но даже этого никто не мог ей дать, — с горечью подумал Джейк. Утренний туман раступился. По небу неслись облака, и между ними сияло яркое солнце. По равнине пробегали длинные тени. На горизонте вздымались скалистые холмы. Джейк думал о том, что над этой суровой землей витает некий вызов, вынуждавший людей идти на безумство. Реки были бурными и холодными, воздух острым, трава жесткой. Все здесь существовало в чистом первозданном виде, в том числе и человеческие чувства. И ненависть и привязанность многократно усугублялись. Человек начинал понимать и видеть силу и слабость своей натуры. Вскоре перед приятелями открылась привычная картина. Над наспех сооруженными хижинами вился голубоватый дымок, слышался лязг инструментов, грубые голоса, тяжелые шаги, лай собаки. Редкие, еще голые деревья, окружавшие лагерь, напоминали мачты брошенных кораблей. Остановив первого попавшегося мужчину, Джейк спросил, «Вы не знаете Унгу? Индианку? То, что занимается стиркой? Я только что видел ее возле ручья. Она полоскала белье». Приятели спустились по тропинке мимо колючего кустарника и вышли к небольшому ручью, в котором старатели брали воду, стирали одежду, мыли посуду, сапоги. «Если она живет с каким-нибудь негодяем, я его пристрелю», — угрюмо заявил Барт. «А если он вовсе не негодяй, тогда застрелю сам». Он произнес эти слова таким тоном, что ему было... Нетрудно поверить. На берегу ручья они увидели женщину. Она сидела на корточках рядом с огромной корзиной и полоскала белье. Это в самом деле была Унга. Она еще больше похудела, и медный оттенок кожи сделался резче. Ладони покраснели от постоянного пребывания в воде, но спина, как и прежде, была прямой. Джейк подумал жестоком человеке, который заставляет ее, помимо прочего, еще и стирать за деньги. — Давай я вернусь и подожду тебя наверху. — Нет, — сдавленно произнес Барт, — не уходи. Потом подошел к женщине и нерешительно произнес. — Унга! Она оглянулась и скользнула по нему быстрым взглядом. В лице индианки ничего не дрогнуло, и Джейк поразился ее выдержке. Можно было подумать, будто она впервые их видит. — Я искал тебя, Унга. Я хочу, чтобы ты вернулась, — промолвил Барт, но его слова канули в пустоту. Индианка не издала ни звука и продолжала заниматься своим делом. «Я вел себя по-свински и прошу тебя прощения», — продолжил он, и она вновь не ответила. Барт топтался на месте, не зная, что делать. Джейк видел, что приятель еще не бывал в такой ситуации. Он и сам не понимал, как следует поступить. Закончив стирку, индианка выжила белье, аккуратно сложила его в корзину и поволокла ее по тропинке. Не сговариваясь, приятели подхватили корзину с двух сторон и понесли. Унга обогнала их и, не оглядываясь, пошла впереди. Мужчины невольно залюбовались ею. Густые гладкие черные волосы индианки, стянутые на затылке в конский хвост, отражали свет. Походка была удивительно грациозной. Джейк давно подметил, что движения негров и индейцев отличаются куда большей гармонией, естественностью и свободой, чем у людей белой расы. Хижина, в которой жила Унга, стояла недалеко от ручья, в стороне от домов старателей. Едва заметным движением она велела мужчинам оставить корзину во дворе и вошла в дом. Немного помедлив, Джейк и Барт последовали за ней. В хижине было не повернуться. Узкая кровать, стол, крохотный шкафчик с дверцами. А возле стены стояло ружье. Джейк уловил какое-то движение, и его взгляд скользнул в противоположный угол. На полу стояла корзина чуть меньше той, в которую Унга складывала белье. В ней на куче тряпья лежал... Голенький, раскидавший пеленки, ребенок. Джейк пригляделся. Мальчик. Он шевелил ручками, дрыгал ножками и таращил круглые черные, как угольки, глазенки. Джейк взглянул на Барта. На лице приятеля были написаны все обуревавшие его чувства. Еще минуту назад, замкнутое и жесткое, теперь оно полыхало внутренним пламенем. Барт шагнул вперед и без малейшего сомнения и страха подхватил младенца на руки. Тот немедленно ударился в рев. Барт вздрогнул и тут же восхищенно воскликнул. — Ишь, как вопит! — Сын! Это мой сын! Его прежде мрачные растерянные глаза искрились счастьем и смехом. По нервам Джейка пробежал ток. Случалось, он задавал себе вопрос, что свело его с этим таким непохожим на него человеком, и иногда жалел об этом. А сейчас понял, чтобы увидеть такие незамутненные разумом, искренние чувства, можно было многое отдать и пожертвовать еще большим для того, чтобы испытать их самому. Индианка скромно стояла в стороне. Джейк понял, что должен выйти, и, коротко кивнув, покинул хижину. Барт и Унга вышли оттуда через четверть часа. Индианка несла ребенка, а Барт — ружье и узел с пожитками. — Его зовут Мелвин, — сообщил Барт. — Хорошее имя! Завтра мы с Унгой найдем в Сан-Франциско какого-нибудь не слишком жадного пастора и поженимся. Джейк знал, что эти двое не говорили о любви, но порой слова и не нужны были. Унга не ждала от Барта признаний. Она без того знала, что его чувства искренни. Точно так же она могла не давать ему никаких обещаний, и все же он мог быть уверен в том, что все, что она делает, за что борется и чего добьется в жизни, отныне будет принадлежать только ему и их сыну. Когда они вернулись в Сан-Франциско, Барт сокрушенно произнес, каким я был дураком, что ничего не откладывал. Теперь нам надо снять квартиру, и я бы хотел, чтобы ребенка и Унги были хорошие вещи. Я должен тебе денег, сказал Джейк. Возможно, я не скоро смогу их отдать. Ничего. Главное, чтобы у вас все получилось. В то утро, когда Барт и Унга собирались пожениться, Джейк зашел в ювелирный магазин и выбрал два золотых кольца надеясь, что не ошибся с размером. Вернувшись домой, он сказал жениху и невесте, «Полагаю, будет лучше, если я отдам вам свадебный подарок до того, как состоится заключение брака». «Что это?» Барт опасливо развернул бумагу и раскрыл коробку. Его глаза округлились. «Кольца!» «Зачем? Они наверняка стоят кучу денег». «Неважно. Некоторые траты просто необходимы, а иные вещи, значит, куда больше, чем деньги, которые за них заплатили».